13 сентября 1908 года, около полудня, Стамбул, дворец султана Илдыс. Известие о том, что русская армия практически сходу прорвала фланги Чаталжинского рубежа и продолжает движение на Стамбул, а также о том, что неподалеку от Босфора высажен русский морской десант, привело султана Абдулгамида сначала в шок, а потом в ярость. Он орал, топал ногами, брызгал слюной и вообще всячески выражал свое неудовольствие тем фактом, что смерть приблизилась к нему еще на один шаг. Какой толк от оборонительных сооружений, если русские войска, стремительные и непобедимые, как во времена достославного топал-паши Суворова, берут одно укрепление за другим, от турецкие аскеры, несмотря ни на какие приказы и страх наказания, При первых же признаках опасности обращается в бегство. К счастью, для его ослоподобного величества у этого представления был единственный зритель, и он относился ко всему с пониманием. Чем бы старик не тешился, лишь бы головы не рубил. Мехмет, реза, поша в ответ, резонно замечал, что земляные редуты могли противостоять огню корабельной артиллерии, разве что в славные времена рассвета османского могущества. А сейчас, когда вместо каленных ядер с моря летят 10-12-дюймовые чемоданы, никакой защиты от огня вражеской корабельной артиллерии эти сооружения не представляют. В нынешних условиях для обеспечения надежности обороны Четалжинская линия из земляной должна была стать бетонной, а ее фланги следовало защитить мощными береговыми батареями — И устанавливать в этих батареях необходимо современное дальнобойное орудие того же класса, что и на вражеских броненосцах. Но для выполнения этой программы у османского государства не было ни времени, ни денег. Слишком уж внезапно все началось, и слишком сильно разорил страну сидящий на престоле султан. Последнее, конечно, вслух не прозвучало, однако явственно подразумевалось. Но самой главной причиной поражений, о которой тоже нельзя было сказать открыто, являлось то, что аскеры и офицеры османской армии не желали воевать за султана Абдулгамида, который досухо выжил Турцию изнутри и своей неумной политикой оттолкнул от нее всех возможных союзников. Теперь, если у турецких берегов и появятся британские броненосцы, то не для того, чтобы защитить Стамбул от вторжения неверных, а с целью потребовать свою львиную долю добычи. И то же самое по отношению к турецкому государству ощущает германский кайзер Вильгельм. Его так долго водили за нос с железной дорогой из Берлина в Басру через Стамбул и Багдад, что он уже потерял терпение. Теперь он тоже потребует у русских своей доли добычи за молчание и, может быть, даже содействие. И этой долей может быть как раз вожделенная им железная дорога. Да и внутри Турции положение таково, что хоть прямо сейчас клади ее в могилу». Земледельцы разорены, торговые в упадке, зачатки промышленности пребывают в жалком состоянии. Даже оружие, которым воюют аскеры, закуплено в европейских странах на деньги, содранные в виде налогов с нищего народа. Драться по-настоящему с яростным исступлением эти люди будут только на порогах своих домов, и лишь в том случае, если к ним... Придет завоеватель, желающий убить или изгнать с их земли всех правоверных. Вот это и будет истинный газоват. Война за веру. А не то, что за это понятие пытается выдать полоумный султан Абдулгамид. Русские, кстати, не относятся к разновидности завоевателей, вызывающей всеобщую ярость. Все знают, что в их стране правоверные без опаски могут ходить в мечети пять раз в день совершать намаз. и даже не платить за это дополнительного налога. Но это ощущение простонародия, людей, оторванных от своих полей и кустарных мастерских и брошенных в жернова войны. Сироскир знал и то, о чем между собой говорят молодые офицеры, в свое время получившие блестящее европейское образование. Вот это настоящая элита армии и государства, но млада турецкая зараза проникла в эту среду сверху донизу. Эти, в общем-то, неглупые люди свято уверены, что единственным источником турецких поражений является лично султан Абдулгамид, растоптавший турецкую конституцию 1876 года и провозгласивший режим личной власти». Мол, если бы государство осман было конституционной монархией или даже республикой, такого разгрома никогда бы не могло произойти. В их головах вбитым гвоздем сидит выдуманное ими революция, которая должна преобразить и облагодетельствовать турецкое государство, а на самом деле лишь окончательно его погубит. Доказательством этому утверждению служит то, что западная армия, в которой революционные младотурецкие вожди все же сумели взять власть, в кратчайшие сроки была разгромлена даже не русскими, а болгарами. Сменив на змее шкуру невозможно изменить ее природу, и турки со всеми их достоинствами и недостатками так и останутся турками. С другой стороны, Сираскир Мехметри Запаша разделял всеобщее мнение, что с нынешним султаном Османская империя обречена на катастрофу. Этот споткнется на ровном месте и вместе с собой заставит падать остальных. Доказательством тому служит его нынешнее поведение, когда повелитель правоверных продолжает орать и разоряться, будто торговец, у которого на базаре срезали кошелек. вместо того, чтобы мужественно принять единственно верное решение. Пока не перерезана последняя дорога, войска лжинского рубежа необходимо немедленно отводить в Стамбул, старый бабуин все никак не может поверить в происходящее и продолжает разоряться и осыпать оскорблениями своего главнокомандующего, как будто это способно хоть чему-то помочь». Чтобы с честью выйти из этого кризиса, султана следует менять, причем безо всяких сантиментов. Обычное же дело для турецкой державы, когда правитель, не оправдавший доверие своих подданных, получает нож в бок или порцию яда в сладкий шербет. Причем приводить к власти следует не одного из младших братьев нынешнего султана, людей неумных и заносчивых. а какого-нибудь молодого представителя правящего рода, при котором люди, подобные нынешнему Сираскиру, консервативно настроенные одновременно желающие блага своей стране, станут учителями и советниками. Но чем плохи на роль султана Мехмеда V, Мехмед Селим Эфенди, 37 лет от роду, или Мехмед Абдукадиры Эфенди, 32 лет, к тому же командир полка гвардии? Туркам-османам нужен такой султан, с чьим именем на устах они шли бы в яростный бой, точно так же, как русские солдаты идут в бой с именем царя Михаила. А то сейчас имя Абдулгамида вызывает в аскерах и в их командирах лишь проклятие и никакого желания сражаться с неверными до последней капли крови. Плохо только то, что ни в одного из потомков нынешнего султана Всевышний не вложил ту божественную искру, что позволяет обычному смертному человеку приближаться к истинному богоподобию, двигая горы и осушая моря, за что потомки будут вспоминать его с эпитетом «Великий». Ни у кого из них не хватит духа даже на то, чтобы войти в покои своего отца и ради власти с собственной рукой зарезать дряхлого испуганного старика или поднести ему чашу с ядом. Принцы времен рассвета атаманской порты проделывали такое, не колеблись, потому из них и получались настоящие султаны, не то что нынешние отбросы турецкой нации. А вот у русского царя Михаила подобная искра есть. Именно поэтому, хоть он собственноручно и не убивал своих братьев, этому самому младшему из трех сыновей Александра Миротворца удалось преобразить и облагодетельствовать русское государство. причем совершив это без всякой революции. В Османской империи такое тоже возможно, только нужно подобрать правильного претендента на султанский престол. Но как это проделать, если армии геуров стоят уже на пороге Стамбула? Но в этот момент истекло время, отведенное для существования этим двоим людям, а точнее, не людям. а также многим и многим, кому не повезло оказаться к ним в непосредственной близости. Отдаленное жужжание, похожее на недовольное гудение жирной осенней мухи, становилось все громче и громче, постепенно переходя в громовой рев. И султан, и его сираскир уже дернулись было, чтобы вскочить и бежать непонятно куда, непонятно зачем. Как весь дворец содрогнулся, как от могучего удара. Слепного потолка посыпались куски алибастровой штукатурки и всякая дрянь, запорошив людям глаза. Мгновением спустя над крышей дворца молнии промелькнула стремительная стрелообразная тень. И тут же здание потряс еще один удар, на этот раз гораздо более сильный. От него раскир, успевший вскочить на ноги, рухнул на бок, потому что из-под него выбило пол. а визжащий в ужасе Абдул-Гамид на четвереньках пополз к выходу из залы приемов. Но далеко он не уполз. Пакет из килограммовых бомб, сброшенный третьим самолетом, ударил точно в главную цель. Все вокруг разлетелось вдребезги, и оба фигуранта прекратили свое никчемное существование. Всего дворец Илдыс атаковали семь Су-33, сбросивших 224 100-килограммовых бомбы, в том числе 28 зажигательных. После того, как стремительные машины серо-стального цвета, описав в небе стремительную дугу, умчались в направлении Крыма, в небо Стамбула взметнулось яростно ревущее пламя, в котором, как на погребальном костре, были кремированы тела султана Сираскира, И еще нескольких сотен человек. Жирный черный дым высоким столбом, поднимающийся над городом, был виден с любого конца Стамбула. Этот знак возвещал о том, что последний повелитель правоверных мертв, и конец был их времен, в которых Османская империя была жестоким угнетателем, уже не за горами. Вскоре выяснится, что среди погибших оказался и младший брат Абдулгамида, предполагаемый наследник правящего султана. В канун решающих событий империя османов оказалась обезглавленной, а каждый паша генерал или губернатор оказался предоставленным самому себе. По сути, это уже было началом конца.